Владимир Уфлянд. Мы простились, посмеиваясь. В Америке человеку не возбраняется управлять автомашиной, если он перед этим выпил не больше двух дринков, не сдержал ракочещего удовольствия в голосе Серёжа Довлатов. Это примерно 56 г крепких напитков. Ты, конечно, не забываешь перед тем, как сесть за руль, выпить эти два дринка, спросил я. Серёжа одним глазом, продолжая оглядеть на дорогу, краем другого взглянул на жену Лену. Иногда заставляю себя забыть, но не сегодня. Он затормозил перед огненным задом предыдущей машины, вытащил два безымянных пакетика тёмной упаковочной бумаги и стопку одноразовых стаканчиков. В одном пакетике оказались охотничьи колбаски из русского магазина, в другом он конспиративно запустил широкую привычную ладонь, щелчок винтовой пробки заставил нас с Салой и Мишей насторожиться. Из такого анонимного пакета в Америке вы можете пить всё, что вам угодно, с бархатной гордостью в Боритоне, объяснял Серёжа прямо перед носом полицейского. И он не может нарушить вашего права на частную жизнь и поединироваться, что вы пьете и сколько. Кто умеет держать стаканы, чтобы рука не дрогнула, если машина вдруг тронется? Кто умеет?» — спросил Довлатов. Вот я от себя добавляю. «Кто умеет держать стаканы, чтобы рука не дрогнула, если машина вдруг тронется?» Наши руки не дрогнули. Тем временем рядом с нами затормозила еще более длинная, чем довлатовская машина, И четверо чернокожих с нескрываемым интересом начали нас разглядывать. Что это они так смотрят на нас? вздохнул я, аромат отменного виски, вдохнул я аромат отменного виски без льда и прочих американских прибамбасов. Серёжа взглянул влево за стул с поднятым стаканчиком, в нём плескалось граммов 60-70. Это полиция, как всегда, ровно и успокоительно сказала Лена. Они ждут, когда мы выпьем, а потом остановят нас и проверят концентрацию алкоголя в дыхании водителя. Держа одной рукой стаканчик, Серёжа другой рукой пустил машину следом, задёрнувшись с места вереницей. Закусили охотничьими колбасками при скорости, измеряемой в милях. На стоянке под опорами заброшенной ветки надземного метро Серёжа с Леной предупредили, чтобы не оставляли в машине недопитые стаканчики, а разобьют стекло и допьют. Солнечный нью-йоркский январь был похож на удачный петербургский октябрь. Нью-йоркские платаны были вдвое толще и выше петербургских тополей. Кажется, это называлось "Вечера у камина", вспомнил Серёжа. Мы 3 часа с пересохшим горлом слушали концерт для расстроенного рояля без оркестра композитора Гринблата. Была масленица, уточнил я. Значит, называлось Вечера у самовара. Я помню, на всех столах блинчики и чайники, а концерт модернового композитора Гринблата состоял из коротких музыкальных фраз и длинных пауз. В паузах я слышал бульканье и думал: что ты разливаешь под столом полбанки в чайные чашки. А я думал, это ты булькаешь, Серёжа шагнул внутрь ангара, где вибрировала воскресная барахолка. У меня не хватило бы храбрости. Я в первый раз попал в дом композиторов. Я думал, что там не принято пить водку из чашек. Может, это Ося Бродский булькал, предположил я, не смею утверждать, здоровая с направо и налево. Разворачивался в узких проходах Серёжа. Я видел только, как Иосиф во время особенно длинной паузы показывал из-за своего столика композитору Гринблату пальцем, что пора ударить по клавише. Дескать, зачем удовольствие затягиваете, маэстр? Знакомый торговец подарил Серёже сувенир. На нём была надпись, виденная мною в американских автобусах: В случае крайней необходимости разбить стекло. Стекло сувенира было крепковатое, но молотком или каблуком разбить можно. Внутри стекла заключалось самое старинное и единственное надёжное средство от злобного вируса иммунодефицита. Серёжа передарил сувенир мне. Любояз достижением западной культуры, я рассказал Серёже случай. Мы с Осией Бродским пили в Лондоне пиво. В ларьке я обнаружил сверкающий автоматический ящик. "Ося", сказал я. "Ты уже 17 лет живёшь на западе. Скажи, правильно ли я понял? На ящике написано, что если хотите спасти свою жизнь, бросьте туда сколько-то шиллингов". "Так и написано", подтвердила задачная Ося. Коварные арбионцы, хитрые англичане. Ящик молча хранил тайну. Я предложил подождать, пока кто-нибудь бросит сколько-то шиллингов и посмотреть, что выскочит. Но Оси уже не мог сдержать любознательности, он опустил монету. Выскочило то же самое изделие, что заключалось в моём непробиваемом стекле. Таких дикарей, как ты с Бродским, Я бы к цивилизованному Западу ближе, чем на тысячу километров не подпускал, рассудил Сережа, покупая и преподнося мне то авторучку, то набор фломастеров, то универсальный нож. — Ты же сам знаешь, в какой дикой стране мы прожили лучшую часть жизни, — сказал я в наше оправдание. — Знаю. Не стал отрицать Сережа, заказав всем по огромной американской порции разноцветной еды, У вас там сейчас, говорят, в очередях за водкой задавливают насмерть старушек. Бывает, подтвердил я, но некоторые гибнут возле кассы просто от недостатка кислорода. Это у вас в Нью-Йорке воздух чист, как выдох после водки, абсурд. У нас в питерских магазинах воздух как перегар после настойки горелых портянок на дезинсектале. Мы сидели в блокированном никелированном кафе и пользовались свежестью утра еды и мыслей. И я тянул время в надежде, что американская еда утром будет сыса освободиться место для следующего куска. Кажется, это называлось Вечер молодых писателей и поэтов Ленинграда, вспомнил я. На лесничной площадке дома писателя такая же давка, как в винном отделе. У нашего соседа за пазухой тосковала бутылка водки, но он не мог из-за тесноты поднять руку на уровень лацкана, чтобы вытащить её из кармана. Если бы я тогда знал, что у нашего соседа за пазухой бутылка водки, мысленно открутил 22 года назад Серёжа, я бы запустил голову ему за пазуху, открыл зубами пробку и выпил свою треть. а чем бы занюхал задним числом забеспокоился я, как бы ты поднял к носу руку с рукавом. Я бы занюхал воротником, не растерялся, Серёжа. Я внутренне содрогнулся: водка, нагретая до температуры человеческого тела, из горла, занюханная воротником это чрезвычайно черевато, особенно для печени, согласился Серёжа. Хорошо, что я тогда не выпил. И пусть Патриотический клуб «Россия» послал в обком донос, что мы во главе с Иосифом Бродским устроили сионистский шабаш, зато он не посмел обвинить нашу еврейскую половину хромосом в том, что она спаивает нашу русскую половину души и тела. Трофеи, взятые при открытии Америки, были умяты, уплотнены и увязаны, до разумных габаритов и успешно сданы в багаж». Мы с Сережей сушили под ветрами аэропорта имени Джона Кеннеди. В следующий ваш приезд мы не будем так самозабвенно ностальгировать, сказал Сережа. Мы обратимся мыслями в будущее. В следующий наш приезд мы застанем тебя на твоей вилле возле камина, читающем Марселя Спрута, уточнил я, Марселя Струппа. Поправил Серёжа, мы простились, посмеиваясь. Кладбище в Квинсе, где лежит Серёжа Довлатов, называется Маунт Хиброн. Деревья кладбища видны из окна квартиры, где жил Серёжа. Завершилось веяниями невероятных и в то же время совершенно обыкновенных совпадений. из которых составлялась жизнь. Читая книги Сергея Довлатова, удивляешься, до чего же стремительным, непредсказуемым и увлекательным может выглядеть на бумаге повседневное бытие, если, конечно, не грызть перо в доме творчества. натужно выгрызая сюжеты. У Довлатова был иной метод быть всегда искренне замешанным во всеблагополучные и катастрофические и катастрофические происшествия с ближними и не очень ближними. П писал он ежеутренне с рассвета после любых неумеренных поздневчерашних разговоров и распитий. Встречные едва успевали осознать, что стали очередными персонажами сверхсверхмастерской прозы Довлатова, жизнь была неиссякаемым источником литературы, литература была частой исякавшим источником средств к жизни. Серёжа Довлатов безустали балогурил, перешибая самых высокоавторитетных острослов и тут же превращался в ненасытного слушателя. ловил собеседника на слове и делал из этого слова прозаический маленький или не очень маленький шедевр. На надгробном камне Серёжи Довлатова выгравирован его автопортрет, одна непрерывная изящная смешная артистически завершённая линия. Я с трудом представляю, чтобы Серёжа анализировал ли, теоретизировал ли на тему, как он пишет или рисует. Он просто писал и рисовал. Еще труднее мне совнить Довлатова с каким-нибудь другим писателем. Легче других писателей сравнивать с ним. Валерий Попов. «Кровь — единственные чернила». Помню ранний пустынный Коктебельский пляж, быстро идущего по тихой безлюдной жаре московского критика Чупринина. Вы слышали? Ночью передавали, да Влатов умер. Как? Мы ж только встретиться собрались. Последнее, во всяком случае, ко мне... письмо до Влатова Дорогой Валера, твоё поручение я выполнил сразу, но отвечаю с опозданием, потому что, извини, у меня был запой, и говорить по телефону я мог, а писать было трудновато. Сборник может получиться замечательный. Обсуждали с ним сборник из уехавших и оставшихся. Океан между нами, но есть ли на свете люди более близкие, чем те, что подружились в конце 50-х на общем подъеме, общем веселье, пьянстве, на общих страданиях, а главное, на ощущении своей запретной для того времени экстравагантности, талантливости, почему-то вдруг оказавшейся не одинокой, окруженной близкими, такими же веселыми, и гонимыми талантами такое братство едва ли ещё возникнет где и когда да наверное смерть давлатова не была уж такой неожиданной и для тех кто жил с ним рядом и даже для тех кто жил здесь вся его жизнь словно специальный умышленный набор трагико-комических происшествий он словно стыдясь своей физической роскоши разбивал своё прекрасное лицо знойного красавца о первый встречный корявый столб я должен сделать небольшую паузу остановиться с тем чтобы прочесть Материал, несколько строк, касающихся Валерия Попова. Валерий Георгиевич Попов родился в 1939 году, прозаик, автор многочисленных книг, лауреат Петербургской литературной премии имени Сергея Довлатова 1993 год за лучший рассказ года, живёт в Санкт-Петербурге. Далее по тексту Все вокруг, постепенно набираясь здравомыслия, с ужасом и восхищением следили за довлатовскими зигзагами. Как вылететь из университета? И сразу в армию, и сразу в лагерные войска. Ну, это может только он. Да, это мог только он. Довлатов сразу... и до конца понял, что единственные чернила писателя его собственная кровь. И тот, кто пишет чем-то другим, просто обманывает или служит, или развлекает. Ну что ж. Давлатов не осуждал никого, наоборот. Чем более лукавую ничтожную жизнь вёл человек, Чем больше Довлатов уделял ему таланта и любви, талант любит тех, с кем он может проявиться наиболее ярко. Помню давний звонок Сергея: "Валера, нужно бы поговорить. Я как раз сейчас на Невском, планирую по той стороне, куда прежде не допускались нижние чины". Несколько Чёпорный и изысканный стиль говорения всегда выделял его из окружающего хлама. Издалека вижу его фигуру, возвышающуюся над всеми на Невском иду туда, но вблизи с некоторой досадой замечаю, что он движется среди слегка опухшей свиты, соединённой лёгким ароматом давней гульбы. Я понимаю, это работа Эти люди будут в его рассказах очаровательны, смехотворно абсурдны, нелепо остроумны. Здесь его кабинет, в котором дышит литература, в отличие от чопорных кабинетов нормальных писателей в кавычках, где не дышит давно ничего, но тяжеловато. Я исчезаю. Перед отлётом в Нью-Йорк я шатался в тех самых местах, где когда-то шатались все мы, где просто выйдя из дома выпить кофе или лучше пива, можно было в один час встретить и Васю Бродского, и Сашу Кушнера, и Глеба Горбовского, и Серёгу Довлатова. Все почему-то жили рядом, в небольшом, но прекрасном пространстве между Невой и Кузнечном рынком, и все дружили. все любили друг друга такого больше не будет никогда и даже те, кто сейчас в России, порой всё равно дальше, чем житель Нью-Йорка, и только та близость, то золотое время соединяет нас увидел пьяного расхристанного солдата и тут же улыбнулся, благодаря Довлатову вспомнил его рассказ о солдате который проломил ему бляха и голову, и для которого сам же Серёжа потом сочиняла оправдательную речь. Кто так может ещё? Кто для создания прелести жизни сделал больше, чем Давлатов? Бессмысленному обществу высокоэрудированных пьяниц, окружающему его, он дал жизнь полную смысла и остроты, создал для них быстрый, изящный язык, другого чем было бы просто не осилить. Многие, многие наши общие знакомые стали под овлатово жить и говорить. Он дал жизнь нашей аморфной среде, которая без него задохнулась бы в все вдоинтеллектуальных банальностях. Вспоминая ещё одну нашу встречу, мы сидим на кухне полуподвальной квартиры у бывшей Серёгиной жены красавицы Аси. Она куксится, болеет, но мы почему-то сидим, не уходим. Приходит врач, разговаривает с Асей, заглянул к нам на кухню, уходит. Возвращается Ася и в болезни сохраняющая главное своё качество иронию, придерживая рукой простуженное горло смеётся. Знаете, что врач сказал? Сочувствую, у меня соседи такие же скобари. Серёга мрачно усмехается. Я понимаю, что как и всегда, идёт работа по добыванию слов из хлама жизни, и где же их ещё добывать, не в библиотеке же? Но тяжеловато. Я исчезаю. И вот я в Нью-Йорке. Общие наши друзья горестно сообщают подробности его гибели. В этом городе почему-то сильнее, чем в Питере, ощущаешь тяжесть. Даже я, приехавший сюда, не всерьез и ненадолго, чувствую, как Америка давит, словно тугой воротничок. Не так открываются окна, а форточек вовсе нет. Не так идет вода из душа. Марина Ефимова... Заменившая Довлатова на радио лихорадочно печатает, поглядывая на часы. В России я её не помню такой, но здесь и не Россия. В общем, ясно, что Серёжа не выдержал, но ещё ясней, что он сделал и что здесь сделалось с ним. Вика Белоmlinская, петербургская, теперь нью-йоркская писательница, говорит мне: "Да не слабая у тебя, Валера, записнуюха, но у Серёги в четыре раза больше была, приблизительно на половину стола, и в ней был расписан по минутам каждый день: с кем встретиться, кому позвонить, что и как сказать. Ну ясно, здесь иначе не проживёшь. И спасибо Америке за это". Приехав сюда талантливым разгильдяем, таким и оставшимся в наших глазах, Довлатов стал именно здесь серьезным и, главное, состоявшимся писателем. Вдруг представил себе его двойника, оставшегося и до сих пор жалующегося по пивным на козни обкома и таких большинство, а он уехал. А в Америке как-то более принято работать, чем скулить, хотя и местные антикоммунистические обкомы тоже душили его как могли, но в Америке как-то не принято подолгу сидеть в луже это только у нас. Спасибо Америке за Довлатова, но и ей есть за что благодарить. Сергей вернул этой стране забытую прелесть русской прозы, стране, влюблённой только в американское, как впрочем, влюблена в американское. и наша страна. Довлатов показал умной Америке, а заодно, кстати, влюблённой в запад России, что и по-русски можно писать легко и изящно и в то же время глубоко, что русские люди по свободнее по затейливее будут всех прочих. Именно при нём и в его друзьях и свобода заговорила по-нашему, нашим языком. а не мертвым, советским, антисоветским. Вся вольная, озорная, его читатели словно специально переселились за ним, вся цинично-сентиментальная русская Америка заимела, наконец, своего писателя, и как они любили его. Говорят, в последние годы официанты на Брайтоне не подавали ему счетов с русских писателей денег не берем. Души его, разместившейся в гигантской его фигуре, Хватало на то, чтобы любить тех, кого мы презираем, поэтому и его любит больше народа, чем нас. Это от счастья и погубило его. Но дай бог каждому такой гибели от всеобщей любви. Поэтому и очередь машин въезжающих под дождём на кладбище была бесконечной. И через месяц после смерти Довлатовым был полон весь русский Нью-Йорк. Дух его присутствовал всюду. В редакции «Свободы» висели его карикатуры на друзей сотрудников Вайля, Геннеса, Парамонова, Гендлера. Я и не знал, что он так точно рисует, вернее, рисовал. И чуть подальше на стене огромное собрание некрологов. В любви к Сереже сошлись самые разные люди. И советские, и антисоветские, и русско-монархические, и космополитические. Все было в нем. Поэтому и Пушкина не могут поделить самые разные политические течения, что он улыбался людям, а не течением. А к людям себя причисляют все. Любовью Давлатова мы любим всех, и охранников, и зэков, и... Довлатов, рискуя собой, брал крайности жизни и соединял человечвол их, наполнял прелестью, а без этой прелести снова вражда, снова война. Кроме Довлатова никто уже не сможет заставить улыбаться одному и тому же и охранников из эков. Помню, однажды в молодости мы пели в саду, закрытом на просушку, К тому же ночью, естественно, Высоцкого. Милиционеры отвели нас в свою будку, и их магнитофон, естественно, тоже был полон Высоцким. И наступил мир, пошли шутки. То же самое делал и Довлатов, и никому сейчас это больше не дано. Эх, занять бы это место до души не хватит, терпения к людям, как говорят. Особенно было видно, как он нужен там, в Нью-Йорке, только его широкая натура, всех прощающая, но не все прощающая, могла соединить, примирить, и он сделал это. Самые разные русские теперь скажут «Довлатов» и улыбнутся. Шастая по Нью-Йорку, я ощутил, что не в меньшей степени объединяет русских садов. и Бродский, но, конечно, далеко не всех. Официантов с клиентами ему не соединить. Да и не ставит он такой задачи. Бродский соединяет нас, но на горных вершинах, а для нашей грешной жизни да в латах. Потом было моё выступление в русском центре, его собирался вести Сергей, а теперь вели его друзья. Генис и Вайл, весёлый и добрый остроумный Какой человек, такие у него и друзья. И тахик, оказывается, немало, целый зал. На столе сбоку лежала пачка красивых журналов русского центра. Последний номер был целиком посвящен Сергею. Вся его жизнь и даже за жизнь его мрачный армянский дедушка, бабушка, портрет младенца Сережи... Да, прошла жизнь, начавшаяся в эвакуации в Уфе, расцветшая в петербурге определившаяся определившаяся здесь и вот кладбище в квинси недалеко от дома где он жил в последнюю свою ночь в последнем загуле он оказался не дома стал задыхаться умирать Сперва звонили каким-то модным русским знахаркам, лечащим по телефону, теряли время. Он даже тут великодушно терпел и прощал. Потом была скорая и последний привет от правильной Америки, которая на этой правильности и стоит. Их юзьми без страховки не принимаем, но он же умирает. Ссоры. У другого, конечно же, оказалось, оказалось бы в кармане страховка. и он бы спасся, но то был бы другой какой-то человек, не Серёжа, которого мы так горячо любим за то, что он прожил и описал нашу жизнь, полную комических и не только комических нелепостей. Он даже смертью своей показал, что он наш, из нашей общей трагедии. Но нужно добавить кое-что, какое-нибудь лохматый его знакомец почёсывая пивной живот скажет с внутренним удовлетворением эх не выдержал серёга сломался смерть сергея в загуле как бы делает их равными а этот теперь даже равнее потому как живой нет мне равные вы он книги писал а тебя обком загубил не равные вы. Вспоминаю ещё, я перехожу в инженерную, навстречу идут два красавца, изящный Толя Найман, огромный Серёжа Довлатов. Лето тепло. Левой мощной рукой Сергей Городцов незабрежно катит крохотное кресло с младенцем. С детьми Довлатова всегда была некоторая путаница. Во всяком случае, для меня. Привет, привет, ты куда? в летний сад, а я на зимний стадион, улыбаясь, расходимся. И даже извитильный Толя усмехается. Быстро на ходу свернули слова, может быть, не алмазные, но для мемуаров вполне пригодные, а это не каждому дано. И вот уже теперь я прохожу по кузнечному и слышу, как один книжный жучок говорит другому: "Слышал, у Серёги новая книжка вышла?" Я с завистью вздрагиваю у Сереги. Какая любовь! Фамилию уточнять не надо. Все прекрасно знают о ком речь. Заканчивать это все надо весело в его духе. Нет, тоталитарная система не погубила Довлатова. Скорее, он ее погубил. Игорь Ефимов. Игорь Маркович Ефимов родился в 1937 году, прозаик и эссеист в 1978 году эмигрировал в США, автор книг Лаборант 1975, Метаполитика 1978, Практическая метафизика 1980. Седьмая жена, одна 1990-й и другие, живет в городе Тенофлай под Нью-Йорком. Неповторимость любой ценой. Так называется воспоминание Игоря Ефимова. На вечеринке в Ленинграде где Довлатов? ушёл, кажется, как, никому не сказав, что-то пробурчал про расплясавшихся старичков и ушёл. Это случалось часто. Потом появится снова, насмешит до слёз. Сами с хохочется, прикрывая ладонью Свергнет с полдюжины литературных кумиров, опять исчезнет, сгинет в многонедельной гулянке. А когда позвонит через месяц, от первых же его слов еще до осознания их смысла принести новый рассказ, денег в долг, запрещенных книжек почитать, в душе предощущение. Вот сейчас опять будет смешно, талантливо, горько. Откуда шла эта постоянная горечь? В России нам казалось, что причина ясна. Не печатают талантливого человека, вот он и бесится. Не только пьёт, а ещё и вечно куда-то убегает от друзей, от семьи, из города в город, из одной компании в другую, с работы на работу. Но вот он добежал в этом своём бегстве до Америки добился признания, потоком пошли книжки на разных языках, публикации в престижных журналах, обеспеченность, а гореча оставалась. Вот отрывок из его письма от 1984 года. Пьянство моё затихло, но приступы депрессии учащаются. Именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Лечиться не буду, и в психиатрию я не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал: аттестата, зрелости, потери девственности, женить бы ребёнка, первой книжки, минимальных денег. А сейчас всё произошло, ждать больше нечего, источника в радости нет. Главная моя ошибка в надежде, что легализовавшись как писатель, я стану весёлым и счастливым. Этого не случилось. Состояние бывает такое, что я даже пробовал разговариваться с священником, но он к моему удивлению оказался как раз счастливым, весёлым, но абсолютно не верующим человеком. 27-го, 7-го, 84-го. Конечно, можно продолжать искать причину этой тоски в обстоятельствах иммигрантской жизни. В тех же письмах найдётся немало горько-язвительных пассажей о нью-йоркской литературной среде. Тоска в Нью-Йорке смертная, хоть из дома не выходи. Все русские сообщества, начинания и круги проникнуты каким-то очевидным неблагородством. Идеализм полностью и окончательно заглох. Даже от «С» можно услышать, лишь бы деньги платили. 19.11.84 Общаться с людьми почти совсем невозможно, никто не в состоянии произвести ни одного разумного и точного действия. На свидание являются произвольно, ничего не записывают, ничего не запоминают, обидчивые, веселые, шутят беспрерывно. Может быть, это антисемитизм, но я не готов воспринять такое количество чистокровных евреев и ни одного человека, хотя бы на секунду сомневшегося в своём совершенстве. 6.4.83. Жизнь осложняется тем, что из этнического курьёза, который вызывает только презрительную симпатию, я перешёл в категорию, где тебя уже можно не любить. вражевать с тобой, где идёт борьба, где всё разделено на лобы, западный берег, восточный берег, левый и правый, и даже я не шучу, гамосеки и негамосеки, 24-го, 2-го, 84-го. К сожалению, я убедился, что в мире правят не тоталитаристы или демократы, а зло, мизантропия и низость. Конфликт А с Б – это не конфликт авторитариста с либералом, а конфликт жлоба с профессором. Конфронтация А с В – это не конфронтация почвенника с западником, а конфронтация скучного писателя с не очень скучным. Разлад А с Г – это не разлад патриота А. с планетаристом, а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим и так далее. Извините за мысли. 15-го, 8-го, 84-го. Не одни русские попадают под огонь, достается в письмах и американцам. Рассказ, который появился в Нью-Йоркере, буквально на днях исковеркан цензурой. Слово «цензурой» набрано большими буквами – Самый настоящий. Еврей плохим быть не может, коммуниста ругать, не надо, все это у них называется «не потакайте стереотипом». Из одного моего рассказа в Нью-Йоркере выкинули резиновый пенис, такая у них стыдливость. Причем этот пенис фигурировал, как вы догадываетесь, в самом невинном и юмористическом контексте, а вовсе не по прямому назначению. 28.11.84 года. Единственное, что примиряет меня с американской славистикой, это то, что они покупают ваши книги. Всё остальное мало интересно. Каким-то странным образом в славистике развели все пороки этнического меньшинства: обидчивость, бедность, нервозность, мнительность в сочетании с заносчивостью и даже хамством. Это единственные знакомые мне американцы с выпирающими комплексами. Должен сказать, что лишь среди слависток попадались мне в Америке женщины с недостающими передними зубами. 4.1.85. Нет пощады даже литературным классикам. Читали ли вы книгу какого-то шведа Переписка Маяковского и Эльбрик Это нечто уникальное по пошлости. Он дает несколько фоксимильных копий, а в остальном сохраняет грамматику и пунктуацию оригиналов. Это кошмарная переписка двух безграмотных ничтожных существ. Абсолютно невозможно поверить, что Маяковский написал хотя бы «Левый марш» 23-го, 12-го, 83-го. Сообщаю вам, что я перечитал два романа Достоевского, а также «Войну и мир» и пять рассказов Толстого, и отдаю Толстому впервые явное предпочтение за полную безыскусность. Вслед за глупой жизнью придет глупая смерть. Все же Петр Верховенский явная и неправдоподобная карикатура. Гурилов тоже, а Стоврогин раковая, навесованная на фанере личность. Если бы всё было театрально и фантастично, как у Гоголя, тогда другое дело. А так Верховинский и Кармозинов, придуманные, а Степан Трофимович живой, получается, разнородный мир. Все властные «Богатые старухи у Достоевского, близнецы, все мальчики и юноши, родные братья» и так далее, извините за мысли, 19-го, 6-го, 84-го. Но в одном из таких комментариев к прочитанному есть признание, приоткрывающее, мне кажется, источник внутренней трагедии Довлатова. Книжку «Д» я читал сначала с воодушевлением, и благодарностью, потому что она вполне доступная и простая, а затем по тем же причинам её не взлюбил. Видна подлость моей натуры, такова, что абсолютно доступные книги меня не устраивают. Раз я всё понимаю, значит, что-то тут не так. Уж не алина есть такая шутка, я никогда не вступил бы в клуб Что-то тут не так. Четвертое, десятое, восемьдесят четвертого года. У Вуди Аллена есть такая шутка, я никогда не вступил бы в клуб, который был бы согласен терпеть меня своим членом. Главной страстью Довлатова была страсть к талантливому в искусстве, в людях, в отношениях, в себе. Талантливое всегда неповторимо и непредсказуемо, но если слишком увлечься этой формулой, Легко поверить, что и в перевернутом виде она сохраняет свою истинность, то есть, что только неповторимое и непредсказуемое талантливо. Или «все неповторимое и непредсказуемое талантливо». А чуть проступит где-то рутина, повтор, узнаваемость, можно зачертуть и отбросить книгу «Чувства человека», в том числе и самого себя. Жажда неповторимости доходила в нём до курьёзов. Например, он придумал себе такие литературные вериги, чтобы ни в одной фразе не было у него двух слов, начинающихся на одну и ту же букву. Он уверял меня, что подобный искусственный приём помогает ему искать незатёртые слова. Я соглашался, что в какой-то мере это могло срабатывать, но всё же такая сосредоточенность на мелочах литературного ремесла Тревожило меня писать и здесь начинает напоминать влюблённого, который явился на свидание принаряженным и без конца поправляет галстук, причёску, складки на брюках и так святачивается на этом, что забывает и о возлюбленной, и о своём чувстве к ней. Но, с другой стороны, только эта страсть к талантливому и неповторимому позволяло Давлатову реагировать с такой убийственной точностью на все проявления шаблонности, пошлости, душевной лени в окружающей его жизни, в окружавшей его жизни. Как он умел смешить друзей своими рассказами, и даже мысль о том, что завтра в другой компании он так же смешно и беспощадно изобразить тебя не отравляла удовольствия. Вот о, о литераторе, получившем из типографии свою новую книгу. Цвет обложки мне не нравится, сказал он, но внутри книга великолепная, искренняя, темпераментная. 18-го, -84 8-го, 84-го года. Вот о двух друзьях-иммигрантах. Е.Ж. E. разбился пьяный в автомобиле, и к нему в больницу пришел человек. Зи e. пришёл, взглянул на специальный лист с клиническими показателями и сказал с загоревшимися глазами: "Ты очень плохо себя чувствуешь". Еже говорит: "Да нет, вроде бы ничего". А Зи e. в ответ: "Что ты мне сказки расскажешь? У тебя жуткое давление, пульса фактически нет, ты одной ногой в могиле и так далее". Еже говорил потом, что никогда не видел Зи e. таким счастливым. 18.8. Восемьдесят четвертого. Есть у нас такая новость. Повредился в рассудке Каэл. Вообще он и был человеком нездоровым. Года два назад он предлагал мне заняться коллективными половими, половыми утехами, меняться женами и так далее. Я чуть не умер от страха. Будучи человеком пузатым и тонконогим, я горцевать перед посторонними без штанов не люблю. Каэл тоже ненавидит. не Роберт Редфорд, но как видите, пылки второго десятого восемьдесят третьего. Пошлость и рутина, которую удавалось прикосновением иронии превратить в искусство, ненадолго веселила, но из пошлости и рутины соткана жизнь человеческая, и если ты не умеешь уживаться с ними, ты обречён на непрерывное страдание. Здесь, мне кажется, и таится источник постоянной довлатовской горечи. Горечь эта была тем более искренней, что он и к себе был беспощаден, и лирический герой его опубликованных повестей, рассказывая он сам, герой его устных историй, всегда были объектом постоянных насмешек, порой весьма жестоких. Также беспощадно требователен он был и к своему литературному стилю, Рассказ, то есть Гранки, вышлю не позднее, чем завтра. Оцените, что я не стал почти ничего вписывать, исправлять и усовершенствовать, но вообще-то, читая Гранки, я всегда испытываю одно и то же желание все заново переписать 18-го, 8-го, 84-го. С детства Давлатовым был усвоен какой-то неписанный книг, код благородного человеческого поведения и каждый раз, когда близкие нарушали его, он страдал, не меньше страдал он тогда, когда сам нарушал его. Ни какие уговоры друзей, никакие уверения в том, что близкие относятся друг к другу и к нему с갖ностью исходительнее, что они любят его и восхищаются им таким, каков он есть, не помогали. Я не хочу вступать в ваш клуб если он готов принять меня таким, как я есть, в свои члены. Не помогали и литературовеческие рассуждения о том, что всякий хороший писатель в чем-то повторяется, то есть имеет какой-то устоявшийся набор ходов и приемов, и это называется свой стиль. Тщетно было указывать, Давлатов и на то, что в жизни абсолютно неповторимыми и непредсказуемыми могут быть только сумасшедшие, пьяные и непризнанные гении, не потому ли он всю жизнь тянулся к таким. Описывая мне в письмах назревающий разрыв со старым другом, он писал: "Рвать отношения с ним по собственной инициативе я никогда не буду, но боюсь, что он сам эти отношения заморозит". или уже заморозил, 4-го, 10-го, 84-го. И в другом письме про того же друга все это очень грустно, потому что он мне очень нравится, и как писатель, и как человек, и разрыв отношений с ним был бы большим огорчением. Скоро, Игорь, вы останетесь единственным человеком, с которым я вижусь и беседую добровольно и по собственному желанию, 27-го, 9-го, 84-го. Увы, 2 года спустя дошла очередь и до меня. Наш разрыв был для меня большим и долгим горем, но всё же дружба, даставившая мне столько радости, была длиннее больше 20 лет. И я рад, что он написал нам в письме приуроченном к К серебряной свадьбе, дорогие Игорь и Марина, от души поздравляю вас обоих и благодарю за многолетнее ощущение приязни с вашей стороны, которое так помогло мне когда-то обрести минимум уверенности в себе и помогает сейчас защититься от чувства одиночества и безнадёжности. 15.05.84. Можно сказать, что Серёжа Довлатов искренне хотел любить нас всех, своих друзей и близких. Но неизбежная предсказуемость, повторяемость, рутина, обыденность проступали в каждом из нас, и его любовь, так нацеленная только на талантливость, умирала. Он очень хотел любить себя, но и в себе обнаруживал те же черты и не мог полюбить себя таким, каким видел, каким знал. Поэтому, что бы ни было написано в свидетельстве о его смерти, Литературный диагноз должен быть таков. Умер от безутешной и незаслуженной нелюбви к себе. Петр Валь. Бездовлатова. Внизу страницы вот что можно прочесть о Петре Вайле. Петр Львович Вайль. Родился в 1949 году. Иссеист, критик, автор книг. В совместном с Александром Геннисом. Современная русская проза 1982, Потерянный рай, миграция, попытка автопортрет 1983, Русская кухня в изгнании 1987, Родная речь 1990, Американо 1991. В 1977 году эмигрировал в США, живёт в Нью-Йорке. Воспоминания Петра Вайля озаглавлены без Довлатова. Без Довлатова оказалось труднее, чем я думал. Я думал, что и к смерти его готов. Во всяком случае, хорошо помню, что ехал на работу в пятницу 24 августа 1990 года в полной готовности». Я говорил с Сергеем по телефону в половине восьмого, насколько известно, был последним, кто говорил с ним. А в 10 он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Сейчас даже трудно выговорить, но выговорю. В 9 сидел в метро и знал, что скажу в эфир. Умер Сергей Давлатов. Сергей не появлялся на радио неделю. Звонил мне в этот свой период каждый день по несколько раз. Всё шло как обычно, докладывая о степени погружения, уже нет силы охоты вставать, уже и лица, лица на потолке кривляются. уже пьёт только молоко, но дикая боль в животе, потом оказалось, что боль в животе фантом. Это уже был инфаркт. Так уже бывало и не раз за последние годы. Единственное, что могло насторожить некое подведение итогов. Он словно диктовал для памяти свою литературную иерархию. Лучший поэт, и вовсе в Бродский, его Сергей боготворил. В 78-м, когда приехал в Штаты, тут же позвонил и сразу нарвался. «Привет, как ты, Иосиф? Мы, кажется, были на «вы».» Довлатов объяснял очень убедительно, что познакомился с Бродским в таком нежном возрасте, когда про «вы» никто просто не знал. Я перед ним так преклонялся, что мог даже на «их» но нам было по 20 лет. Правда, Бродский, новый даже с Найманном и всегда был так. Нормальная особенность Довлатова заключалась в том, что он и из этого эпизода сделал рассказ только не оформил. Благоговение же перед Бродским со временем у него только прибавлялось, хотя эту историю он усугублял и приукрашивал. Сейчас как-то глупо повторять. Жаль, что не записал за ним. Все равно глупо, конечно, не записать. Кто же знал? Знать вообще-то можно было. Отсюда и готовность. Да и знали все близкие. Знал и сам Довлатов. Удивительным образом его не напугала даже лживая, сделанное по настойчивым уговорам родных сообщение врача о циррозе печени. Довлатов говорил, цирроз воевода дозором обходит владения свои. Сергей в своем сознании как-то проглотил этот приговор, точнее, включил его в общий синдром. Водка — это естественно для русского писателя, а уж последствия — дело Божье. Да, так лучше поэт Бродский. Только его читал на изусь загулявший Довлатов. Помню, как знающая мельчайшие подробности его жена Лена звонила нашим приятелям, где находился Сергей, что он делает? Стихи читает, какие? Сейчас послушаю что-то про драхму. А, минут 15 ещё есть. Это было самое любимое стихотворение на смерть друга, сейчас уже и на эту смерть. Может, лучшей и нет у нас в свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше не надо. Вниз по тёмной реке уплывая в бесцветном пальто, чей застёжки один Чи застёжки одни и спасали тебя от распада. Четно драхму во рту твоём и щиту грюмы хорон, четно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. До да тебе и не важно. Лучший прозаик Куприн. Об этом уже тонко и умно написал Лев Лосев, что Довлатов считал неприличным иметь в кумирах Толстого или Достоевского. Куприн это он полагал сразмерным. Добавлю, кроме того, Куприн был в первую очередь рассказчик, а больше всего в своих сочинениях Довлатов ценил как раз это. рассказывание историй, увлекательность, он гордился тем, что его всегда дочитывают до конца. Лучшая вещь капитанская дочка, что меня удивляла, пока я не понял, что всё дело в слезе. Довлатов хотел, чтобы и его читали со слезой. как слова Пугачёва: кто смеет обижать сироту? Он для этого и вставлял часто неуместные и чуждые тексту схлипы в свои рассказы: кто я, зачем я, от чего? Тут ему вкус мог отказывать, он, повторяю, мечтал о читателе плачущем, смеявшемся знал, и от того, наверное, оценил мало, ободая редким чутьём на юмор, например, Под Достоевского любил больше всего смешное и виртуозно находил уморительные места в братьях Карамазовых. Довлатов, в общем-то, не выходил из рамок российской традиции, в которой смех это низкость. Желая уязвить, он говорил про нас с генисом: "Они делят литературу на смешную и плохую". Думаю, все дело в том, что Сергей очень желал массового читателя и понимал, что тому нужен именно всхлип рядом со смешком. Тут, пожалуй, единственная точка, где Довлатов поступал со вкусом. В остальном он был целен, и практически неуязвим. Эта цельность произвела впечатление сразу и на всех, иногда обманчивая. Так его неведомую мне человеческую безупречность я обнаружил в некрологах и удивился, что они написаны про другого человека, которого я не знал. А я рядом с Довлатовым прожил 12 лет тесно и многообразно, 3 года в друзьях, два в врагах, два в нейтралитете, пять снова в друзьях. На самом деле, если говорить об идеальности, то она у Довлатова проявлялась разве что в единстве стилей. Он прозаик был равнозначен себе рассказчику. Надо точнее прочесть фразу, как она выписана у автора. Я тогда её повторю ещё раз. Он, Прозаик, был равнозначен себе рассказчику. Завораживал. Не раз он говорил мне, что если бы не писателем, то хотел бы быть музыкантом, представляешь? Выходишь, поднимаешь саксофон, и все умирают. Сам он так обмирал от Чарли Паркера, бесконечно готовый слушать Round Midnight. или Лавермена. Довлатов мечтал о немедленном воздействии и производил его. Сколько раз я наблюдал, как цепенели, слушая эту сирену, даже самые страстные его недоброжелатели. Он появлялся репризой, фейерверком, устанавливая особую атмосферу остроумия и изящества в любых мелочах. В последние недели его жизни мы с ним завели обыкновение завтракать вдвоём на радио, и Давлатов никогда не обходился в взносом банальной колбасы, непременно доставая какую-нибудь конфету с бахромой. Просто так ему было неинтересно. Точнее, эту фразу надо прочесть последнюю так. Просто так ему было неинтересно. Достаточно было произнести при нём Вялую пошлость и по жизни прожить не поле перейти, чтобы Сергей занудно приставал весь вечер, зачем ты это сказал? Что ты имел в виду? Он был носитель стиля. Но, как это часто случается, дорожил в себе другим. Я хочу сказать, что ему некрологии посмертные воспоминания понравились бы. такой примерно подрумяненный свой образом создавал в рассказах. Однако о себе герою, авторскому персонажу, Довлатов был не то, что не равен, не мог даже приблизиться. Как-то не то я, не то Саша Генис сказал ему: "Единственный недостаток твоего лирического героя и слишком душевная щедрость". Довлатов обиделся. Он, как и все мы, заблуждался на свой счет, полагая себя в первую очередь психологом, инженером человеческих душ, это без иронии. Он погружался в хитросплетение взаимоотношений своих знакомых с вожделением почти патологическим. Метастасы тут бывали жутковатые, погубленные репутации, опороченные имена, разрушенные союзы. Не было человека без преувеличения ни одного, даже среди самых родных, любимых и близких, обойденного хищным вниманием Довлатова. Тут он был литературно бескорыстен. Впрочем, как почти все доморощенные интриганы, Сергей был интриганом простодушным. Ему больше нравилось мирить, чем ссорить. Ссорил и обижал он часто, но в силу того, что рассказывал о людях смешное, О смешным быть всегда обидно. Я должен ещё раз перечесть, поскольку здесь каждый, как мне кажется, эпизод воспоминания очень глубокий и написан сознанием интонационным различным звучанием, поэтому Когда прочитываешь фразу, только потом иногда доходит истинный ее смысл. Я прочту еще раз. Ссорил и обижал он часто, но в силу того, что рассказывал о людях смешное, а смешным быть всегда обидно. Может быть, именно этого его погружения в человеческие связи с подлинной, ненадуманной, настырной, честной заинтересованностью в чужой судьбе мне больше всего и не хватает без Довлатова. Мы-то все орлы, суперменах и Менгуэльевского помета. Мы давим чувства и цедим слова, и уже не замечаем, как за нашей скупой мужественностью утверждается хамское равнодушие. Довлатов был вскормен той же суровой поэтикой умолчания, но слишком силен был в нем темперамент, и слишком он сам был милен. литературен, чтобы относиться к своим будущим персонажам бесстрастно. Он на самом деле переживал, пока кавказские не померно не урядится близких и даже дальних, иногда искренне забывая о том, что сам был причиной беды и расстройств. Я знал его достаточно хорошо, чтобы не называть человеком высокоморальным, но он не умножал дикость бытия. Он разумом понимал, что надо страдать, чтобы получалось творчество, но наслаждался каждой минутой жизни, хорошей и плохой. С его появлением день получал катализатор извитильно злословий остроумия, едкость веселья, хулу похвалу. Довлатов был живой, чего не скажешь о большинстве из нас. Сейчас он мёртвый, что глупо, хотя жил он хорошо. Можно позавидовать дай умер хорошо в том смысле, что логично. Сколько я за это время выслушал и прочёл версий до влатовской смерти, из коих самая распространённая от того, что не требует умственного усилия, что укладывается в расхожий стереотип: пил от тоски на чужбине, А от какой тоски пьет весь ЦДЛ еще несколько десятков миллионов? Довлатов пил и на родине, а возраст сил не прибавляет. Когда умер, добивший себя алкоголем и наркотиками Чарли Паркер, врач, не знавший биографических данных, записал возраст 55-60 лет. Паркеру было 35 лет. можно себе представить, что наделала водка в Довлатове за четверть века. От чего пил? Вопрос, как говорят в шахматах, некорректный. Неверно поставленный, не предполагающий ответа. Сергей очень любил историю об известном американском прозаике который возмущался постоянным вопросом к его коллегам, как вышло, что они стали писателями. Он кричал: "Это бухгалтер надо спрашивать, как так вышло, что он стал бухгалтер". Сергей сказал мне как-то, что с питьём то же самое, надо удивляться, почему человек не пьёт, настолько это ни с чем не сравнимое ощущение. В всей этой тяге к погружению в безумие Довлатов вообще был человек рациональный, практичный, даже педант. День его начинался со списка дел по пунктам с последующим вычёркиванием. И все мы издевались в издевательствах, предлагая пунктом 14-м внести записать пункт 15 Так что, начиная очередной запой, Давлатов, конечно, вносил в некий свой реестр тяжёлые последствия чего чётко осознавал их. Но это не останавливало, точнее, останавливало, мешало, но только отчасти. Что до чужбины, то Сергею в Америке нравилось. Плюс к его преданной любви к американской литературе, плюс к тому, что только здесь он утвердился как писатель, выпустив два десятка книг на двух языках. Балатову тут нравилось по-настоящему. Когда-то сравнительно недавно была такая популярная передача на радио Свобода, Сарока девятиминутная американа, составленная из интервью, репортажей, коротких комментариев, музыкальных фрагментов, пёстрая и динамичная. Всё уже было готово к пробному выпуску, так называемому пилотти. Продумана общая концепция, выбраны главные темы, даже записаны отдельные куски, но названия не было. То есть варианты, конечно, предлагались дюжинами. Всё не то. Янседолатов, он приходил на радио обычно 2-3 раза в неделю участвовал в общей культурной программе "Поверх барьеров" и страстнонально писателю микрофоном. Обещал тоже подумать, наглядно подумал и сказал: "Бродвей 17 75". Это было до обидного просто назвать адрес редакции: "Бродвей 17 75". Всегда кажется ответственным придумать заглавие. На самом деле, это важно только в быстрой газетно-журнальной публикации, когда заголовок есть часть текста. На долгой дистанции он живёт сам по себе точнее и не живёт вовсе. Превращается в сочетание букв и звуков вполне бессмысленное. В звенутно отечественные газеты, популярнейших любимое слово комсомол. Ну и что? И раньше это значение не имело, и теперь Я как-то придумал название еженедельника одного из тех, в которых мне пришлось работать вместе с Довлатовым, «Новый свет». И страшно гордился его красивой многозначностью. Когда вышел первый номер, оказалось, что в китайской типографии перевернули клише, и заглавие можно прочесть только, держа газету наперевес перед зеркалом. И вообще издание просуществовало восемь недель. А не гордись. Гордися. «Новый свет» был кратковременным отрезвлением от еженедельника «Новый американец». Вот это название принадлежит, опять-таки, Довлатову. Тут все оказалось куда более долговечным. И сама газета, и ее имя. Хотя в начале, в 80-м, это словосочетание «Новый американец» выглядело не только претенциозным, но и попросту уводящим в сторону. Газету делали как раз те, кто не намеревался, строго говоря, становиться американцами, то есть ассимилироваться. Для того и затеяли русский еженедельник. Но выяснилось, что мы были одними из тех, кто, о том не подозревая, разрабатывал новую социокультурную концепцию Соединённых Штатов. Делая основной упор на новый, Сергей, конечно, не предполагал, насколько был прав. уверенно называя американцами нас, которые многим окружающим, да и самим себе оказались социальными инвалидами. Начать с того, что большинство собравшихся под знаменем нового американца и прежде всего главный редактор Давлатов английским тогда владели в постыдной степени. Это, кстати, главный побудительный мотив возникновения этнических бизнесов. быто газета или химчисткам и да или даже их экзотическое сочетание в Нью-Йорке есть сорока восьмистраничный еженедельник издающийся для нужд корейских химчисток города по-корейски, разумеется. Я узнавал для корейских прачечных совершенно иное издание, ничего общего. Я вынужден обратить внимание, слушайте, опять на этот абзац.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 Этническая специализация норма на нынешней жизни: в газетных киосках сидят индийцы, медсёстрами служат в филиппинки, такси водят арабы и гаитяне. Я однажды ехал с локированным, как телефон, водителем по имени Жан Лафонтен. Основная объединяющая идея конца века национальная и разрушила нарядную утопическую концепцию плавильного котла. Американский котёл, видимо. Тут два коротких английских слова без перевода, которые я по обыкновению пропускаю. Покипел, покипел, но сплава не вышло. Так недоваренный супчик, в котором каждый ингредиент легко различим. С самой ход жизни привёл к той идее, которую теоретическая мысль подхватила до в точное уродливое имя мультикультурализм. мультикультурализм. Это я поставил для вас. Уважаемые слушатели, слово больно необычное. Не случайно, что нечто подобное осмелюсь от себя добавить происходит и в Израиле. Далее по тексту сработал сработал англосаксонский здравый смысл, тот самый, который действует, скажем, в составлении словарей. Язык живёт сам по себе, а словарь призван не нормировать, а фиксировать. Вот так социология запечатлено истинное положение дел в обществе этносы не сплавляются в качественно новое единство под названием американский народ он уже существует как качественно новое единство в виде сочетания множества разных этнос Так что Довлатов верно придумал название Новый американец для нас и наших читателей, опасливо бродивших вокруг плавильного котла, хотя тогда это и представлялось тем, что именуется ну не имею возможности, про честь, давайте английских слова, дали по-русски стремлением выдавать желаемое за действительное. Интуиция в очередной раз Довлатова не подвела. Наверное, это было в нём самое поразительное интуитивное звериное чувство языка и стиля. В присутствии Сергея приходилось соблюдать некую дисциплину. Я даже замечал тогда, что говорю для большего самоконтроля короткими фразами, какими-то Давлатов писал. Ещё раз я повторю эту фразу. Я даже замечал тогда, что говорю для большего самоконтроля короткими фразами, какими-то Давлатов писал. Его это предложения укорачивались прежде всего для того, чтобы повысить удельный вес каждого, чтобы мысли или образы смешивались с другими, чтоб поставить их на некий пьедестал из-за главной буквы и точки. Это американская писательская техника, их школа, более всего Хемингуэя, я думаю, хотя именно его Довлатов в зрелости не слишком чистил объяснимое отталкивание после слишком сильного юного притяжения. фраза делалась короткой поневоле от того, что в ней не должны были встречаться слова, начинающиеся на одну и ту же букву. Обы том давлаторском правиле искусственного замедления письма, посвящённые я в том числе, рассказали уже давно, но надо бы в таком писательском самоистязании выделить одно Безраздельное разнузданное торжество стиля. Ведь Довлатов всегда и все писавший по фактической конве без колебаний менял факт самым вопиющим образом, если факт начинался с неподходящей буквы. Понятно, что чаще всего насилию подвергались числительные и имена собственные указывать Места не буду, в этом есть что-то доносительское. Да и пусть следователи сами потрудятся. Но до Влатова ничего не стоило заменить, допустим, Лондон на Париж, если в предложении необходимо было присутствие героя по имени Леонид, пусть даже таким образом Париж становился столицей Великобритании. 70-е менялись Наши шестидесятые, внося, внося нелепости, анахронизм и без подсказки никогда не догадаться, что всё дело в соседнем предлоге S. Историческая правда была ему куда дороже, тоже в устных рассказах. Сергей многое охотно сочинял про знакомых. Я ещё не раз наблюдал, как Кон рассказывал небылицы про людей, тут же сидевших, развесивших уши не хуже прочих, будто речь не о них. Об одном основательном, самодовольном человеке с медленной, веской речью Сергей сообщал. Вени мне вчера сказал: "Мы с Кларой решили, что у нас в холодильнике всегда будет для друзей минеральная вода. Давлатов соблюдал то правдоподобие, которое было правдивее факта. Вот того его злословию верили безоговорочно. Фактические ошибки часть моей поэтич Важно произносил Сергей, хотя вообще-то литературоведческих терминов не употреблял и не любил, даже как-то раздраженно не любил. Ему, по-моему, не нравилась сама идея анализа текста, как попытка с заведомо негодными средствами. Он не раз говорил, что лучшее из мыслимых рецензий – то, в которой кратко пересказывается содержание – а в конце написано «Автор редкостно талантлив, книга выше всяческих похвал, и прочесть ее должен каждый». Он хотел конкретности и сам предлагал ее. Этот стиль тоже был воспитан любовью и пристальным вниманием к тем писателям, чьими классическими книгами XX века можно пользоваться как путеводителями, справочниками, практическими пособиями. Сергей это приводило в восторг. Как-то полтора часа он мне говорил по телефону о точности деталей в великом Гэтсби. Стремление к внятной простой конкретности и в мелком примере с наименованием радиопередачи Бродвей 1775. Проще некуда, но это именно то, к чему неукоснительно шёл Довлатов. В известной мере такой путь тупиковый для прозаика, его желания и возможности. Он убирал к отчаянной пути, потому в гипотетической перспективе здесь не эссе, конечно, а очерк. Не случайно Сергей хоть и бронился и сетовал на растрачивание сил, но газетной журналистикой занимался увлечённо. В ней его привлекала возможность немедленного, наглядного проявления профессионализм. В новом американце Давлатов любил быстро придумать текстовку к снимку, поменять рубрику на ходу, отредактировать заметку. В Америке он приучился с почтением относиться к ремесленным обязанностям, требующим изобретательности и мастерства. Довольный собой Сергей полуупросительно говорил: "Профессионал это у нас было чем-то вроде А в Гуровской перекличке. Довлатов уехал в эмиграцию, чтобы стать профессиональным литератором и очень гордился, что стал им. Корона с властителя Дум не падала, когда он склонялся над заурядной работой, постигнув науку получать удовлетворение и от публикации в одном из престижнейших журналов мира и от сочинения заголовка радиопередачи. Не говоря уже о том, что во втором случае реакция была мгновенная и на родном языке. Довладов говорил, вот получишь Нобелевскую премию, забрыгаешь от восторга, как таракан, по всему миру интервью дашь, но хочется, чтобы об этом узнал Моня из магазина на 108-й. Было еще чистое стилистическое удовольствие от достижения Моня. Бродвей 1775 фраза звучала пруго динамично с чётким джазовым свингом Можно представить толсу негритянку кричащую в микрофон этот текст и рядом свесившегося над саксофоном пепельного старика и тощего кол проглотившего барабанщика с неразличимыми от скорости руками За почти 12 лет жизни в Нью-Йорке Сергей ни разу не был ни в одном музее. Похоже, искренне удивлялся, что там делать. Но Нью-Йорк, как столицу джаза, изучил неплохо. Слышал живьем Дизи Гелеспи, Эллу Фиджеральд, Дэйва Брубека, Арта Блейки, Мы вместе ездили на летний джазовый фестиваль в Ватерлоо, Нью-Джерси, ходили на концерт в дом Луи Армстронга в Квинсе, где грациозно играли трясущиеся ветераны, смотрели фильмы о довлатовских любимцах Чарли Паркере и телу Ньюси Монке. И Сергей потом рассуждал о соединении таланта с самоубийственным безумством. В августе 90-го Сергей мне подарил диск с записью My favorite thinks is quote сейчас я по-английски Джона Контрейна о череделю она пригодилась я начал с неё траурный финал передачи Бродвей 1775 В названии придуманном Довлатовым цифры и в них Типичный Нью-Йорк с его номерными стритами и авеню, что кажется таким скучным поначалу, но оказывается таким удобным. Здесь господствует здравый смысл и первобытная простота. Занятно, что в этом самом городском, в этом самом городском из городов, возвращаешься к 콜умбовым ориентирам. Э, уважаемые слушатели, может быть, замечает некоторые повторы в моей манере чтения. Это чтобы лишний раз не оговариваться прочту ещё раз и не начинать её читать э чисто заново. Э я по ходу осмысливая содержание, фраза возвращаюсь к её началу. Прошу меня извините, если кому-то это не понравится. Далее по тексту. Возвращаешься к колумбовым ориентирам. В Нью-Йорке все соотносят себя Со сторонами света, на северо-восточном углу, двумя кварталами южнее, на западной стороне улицы. Построенный без лекала, умышленный хлеще Петербурга, мечта Малевича и Мондриана Манхэттен вырастает из океанских просторов и пионерских прерий, и язык никогда не даст этого забыть. Ледопытский жаргон горожан восхищал Довлатова, потому что был так хорошо знаком по Сэлинджеру или Дос Пасососу. Потому что это была точность, не столько факта, сколько самоощущение, само утверждение в окружающем мире, это он больше всего ценил у великих американцев, ещё, конечно, юмор. Юмор самого Довлатова, как и у них, прост, никогда не эксцентричный, без гротеска и гиперболы, без иронической натуги, по сути, антиироничный, сдержанный и достойный. Впрочем, все это можно отнести к его стилю вообще. В прозе он такого достигал. В жизни хотел бы, но мешал темперамент русский литератор армяно-еврейского происхождения, гибрид чудовищный. Пока в ожидании личного самосовершенствования Сергей проявлял благородную сдержанность в манере одеваться. Он обожал покупать дорогие неброские вещи, но появляясь в обнове, желал признания, намекал, поворачивался, поводил плечами и, разумеется, получал что-нибудь вроде хорошая надиме куртёчка, долларов 40 отдал. Тогда наслоения цивилизации слетали. Плебей! Ничтожество, жалкий провинциал. 550 на меди сыновеню. В прозе Довлатов распускаться себе не позволял. Только короткий всхлип о заблудшей жизни, очень редко, строго дозируя. Ни напора на читателя, ни претензий на особую духовность, ни учительства, ни пафоса. Все словарные значения термина не рискую про честь опять по-английски фирменного знака американской совестности приуменьшение сдержанное высказывание умолчание подходят ко всем элементам довлатовской прозы. В нём это было с самого начала, но до превосходной степени развилось в последние нью-йоркские годы и переписывая свои прежние рассказы, Так чтобы слова во фразе не начинались одной буквой, Давлатов по ходу снижал и радость письма, а сам при этом возвышаясь, как бы осмеялся Сергей этот незатейливый каламбур. Но он и вправду рос, словно тянулся за небоскрёбами, среди которых научился жить, выглядеть и быть своим за те годы, которые разделили очень нового американца и солидного американского писателя. Первый раз я увидел Довлатова зимой 78-го на юго-западном углу Бродвее, 56-й стрит. Последний летом 90-го в квартале к северу возле здания по адресу Бродвей, 1775. Повторю, Довлатову в Америке нравилось по-настоящему. Он очень точно понял здешнюю неоднозначность, множественность. Он безошибочно выискивал себе ниши, вроде и же субботней поездки на блошиный рынок, где самозабвенно рылся в барахле, одаривая потом знакомых дурацкими диковинами, потом тех же знакомых выставляя с его же диковинами еще большими дураками. от этого тоже не хватает. Оказывается, как не обидно быть отрицательным персонажем, а каким же ещё персонажем быть лестно. Попадая в поле зрения Довлатовской прозы устной или письменной, ты вовлекался в высокий круг обращения иночь недостижимый, высота задавалась его мастерством. Я уверен, что понятно уже многого пройдёт ещё несколько лет, и всем, надеюсь, всем станет понятно, что в нашей словесности утвердился писатель с почти безошибочным чувством языка и стиля. Там, где совпадают замысел и исполнение, повесть Забоведник, рассказ Представление, дорога в новую квартиру Юбилейный мальчик, чья-то смерть и другие заботы. Все знаю едва ли не наизусть, невиданное с 19 века благородство простоты. Самое глупое усмотреть в довлатовских сочинениях выхваченные куски жизни. Убедительнее всего попробовать и увидеть, насколько невозможно оркестровать даже самое простое интервью. Давлатову в произведении Жизненного потока удавалось с звериным чутьём убедительно и органично ни у какого деревенщика нет такой достоверно прямой народной речи. В прозе Давлатова та самая неяркая степная красота над клишированным образом, который Мы так часто с ним хихикали. Он как-то позвонил мне утром, в половине седьмого. Ты подвергешь меня насмешкам, но я два часа повторяю фразу, которую сочинил. Завтра я куплю фотоувеличитель. Суть восторга и теперь ускальзывает от меня, но я точно знаю, что ему до Владова было известно больше, чем мне. Вероятно, как раз от того, что ему было известно что-то большее, при Сергее невозможно было произнести банальность. Невозможно было произнести банальность. Насмешка становилась извитильной, переходящей в издевательство и поношение, переходя в издевательство и поношение. Я сейчас с ужасом всслушиваясь в свою неаккуратную, одновременно стёртую и всколокоченную речь, Довлатов бы не простил. Распускаясь, я не ценю и утрачиваю дружеские и приятельские связи. И думаю, что Довлатов именно в силу понимания вкуса и стиля людских отношений не допустил бы ссор, которые сам не спровоцировал. Он помирил бы. Он ухаживал за женщинами тоже осознанно, литературно, с убеждением в том, что они ответят и воздадут. И они отвечали и воздавали. Донжуанская репутация тешила Довлатова, но он не позволял себе похвальбы и с увлечением рассказывал, как был бит малолетними хулиганами на глазах барышни. Довлатовская словечка. Он с его внешностью латиноамериканской кинозвезды при росте 196 сантиметров мог себе такое позволить. Ему прощалось это, как и все. И сейчас я думаю, ну ладно. Тогда, призвук из сирены, понятно. Но почему сейчас? Талант, да ладно. Олеся Задар простившей, прощал всё. 2 года вражды с его стороны несправедливой и защерённой таланты Довлатовской. Это не просто. Но почему так остро не хватает Довлатова теперь, когда на полке все его тексты, их можно перечитывать, и я перечитываю А кому из нынешних такое можно сказать? Зачем человек, когда есть его книги, текс ведь всегда лучше его сочинителя. Да, наверное, лучше. Спокойнее, предсказуемее, безопаснее, но не вполнее. не сложнее, немногообразнее, невосхитительно противоречили. Нет довлатно отдёргивающего, зачем ты это сказал? В таком смысле он в собственный текст не помещался, и ему было дело до всякого текста ошибок он не не спускал. Он различал людей по способу Своего изъявления, то есть чисто эстетически никак не совпадая со своим авторским персонажем, идеализированным интеллигентом с рефлексией, которого Довлатов на самом деле носил в себе лишь в небольшой степени, но пиестировал, зная, что так принято. Надо. Точное слово о буличном бродяге сказано им самим. Было ему ценнее музея Метрополитен. в котором он так ни разу и не был. Не хватает Довлатова, смешащего он был мастером острой беседы, барматал, проигрывал в споре, забавно терялся в стандартном разговоре, но царил, рассказывая. Взяв слово, он не уступил бы его Свифту. Лицовые мышцы мои застоялись. Слух тоже. Мне нужны ежеутренние звонки Сергея с неизменной несуразностью. «Привет, это Довлатов». Как будто можно было спутать с кем-нибудь этот голос. Нужно, чтобы возникал литературный праздник, свершавшийся всегда, когда появлялся Довлатов. Очередное открытие вроде обнаруженных вещей смешных слов Смердякова. Нужно, чтобы он следил за каждым моим словом, чтобы не позволял произносить пара дней, чтобы со всей серьёзностью устраивал долгие дурацкие дебаты об ударениях в словах э торты и тевтели, чтобы было на кого равняться в этом соревновании. Мне нужен его. Речь не а Не оделать жизнь с кого? С Давлатова делать жизнь нельзя и не надо ни в коем случае, но его не хватает. Не знаю, сумел ли хоть что-то объяснить. Если нет, опять-таки давлатовская насмешка, те нюансы человеческих чувств, постигнутые и описанные им в рассказах "В гору" или "Блюз для Натели", мне, значит, в словах недоступны. Значит, просто не хватает его, причём не хватает куда больше, чем я предполагал. И чем дальше, опасаюсь, страшусь думать. Тем больше. Александр Генис на уровне простоты. А Александре Генисе можно прочесть следующее: Александр Александрович Генис Родился в 1953 году эссеист, критик, автор книг совместно с Петром Вайлем «Современная русская проза» 1982, «Потерянный рай», «Эмиграция, попытка, автопортрет» 1983, «Русская кухня в изгнании» 1987, «Родная речь» 1990, «Американо» 1991, «Американо» 1991. а также без автора изданной американской азбуки 1994-й. В 1977-м году эмигрировал в США, живет в Нью-Йорке. На уровне простоты. 3 сентября 1991-го года Исполнилось 50 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Это только так говорится. На самом деле, исполнилось бы. Довлатов не дожил до своего первого юбилея, к которому он, надо сказать, готовился. По-моему, это был его первый день рождения, который он собирался отмечать сегодня. Соответственно, к своему 50-летию Сергей Загодя приготовил книгу избранных рассказов. Лена, его жена, даже набрала и вычитала этот необычно толстый для довлатовских книг том. Туда вошло все лучшее. Представление, юбилейный мальчик, лишний, дорога в новую квартиру и многое другое. Ради этого сборника Сергей даже расформировал свои старые книжки, изымал рассказы из других циклов. К 50-летию хотел издать свое малое собрание сочинений. Эта книга задумывалась как отчет перед собой и читателем. Назвать он ее хотел так, «Рассказы». Мы с Петром обучали. Войлем ещё его отговаривали, мол, такое заглавие годится только для посмертного издания. Накаркали. Эта книга наконец вышла в свет, как он и мечтал, в России. Его рассказы обошли лучшие советские еженедельники и толстые журналы. Да вот вот цитируют-то там-то, здесь они пишут, и тут разговоры. об экранизации каких-то произведений. Появилось множество его книг. Изданы они, неважно, с ненавистными Сергею опечатками, но в каждой из них есть строчка, которая окупает все огрехи. Та строчка, где указан тираж. Одна книга — сто тысяч, другая — даже сто пятьдесят. Довлатов всегда стремился именно к этому, обрести массового читателя. Он был искренне убежден, что пишет книги для всех, что только такие книги стоит писать. Довлатов не доверял эзотерическому творчеству, морщился, встречая заумь, не внятицу, темное многословие в чужом тексте, сам Сергей жестокий. Токавы, смеয়েвая интеллектуальный снобизм, писал предельно просто. Просто довлатово действительно образец той массовой культуры, которую так часто презирают в России. Я бы сказал, что это самый достойный образец из всех, которыми может похвастаться сегодня русская литература. Уверен, что Сергея такой титул автор массовой литературы нисколько бы не покоробил. Он любил быть популярным, был им и будет. Однако я отнюдь не считаю, что судьба довлатовского наследия в России складывается удачно и безмятежно. Уж слишком бурные времена возвращаются его книги на родину. Сейчас, когда и Солженицын с Бродским лежат на прилавках, камерного довлатова легко не заметить. В эпоху, когда без селлерами стали первые полосы газет, скромный я ещё скажу, что вкладываю в это понятие сочинения Довлатова могут потеряться в потоках уже не гласности, уже свободной речи. Впрочем, любому писателю трудно конкурировать с политикой в критические минуты истории. Но в случае Довлатова есть своя специфика, еще и своя особая опасность. Его могут принять за другого. Несмотря на всю простоту, а вернее, именно благодаря этой простоте, в Довлатове могут увидеть писателя не того уровня, которого он заслуживает. Его могут принять... за юмориста, за какмоча, за истрадника, за незатейливого обозревателя нравов. Могут перепутать его простатус с поверхностностью, могут не заметить в его поверхностности продуманной позиции. Могут эту позицию честь безответственностью, могут назвать безответственность легковесностью и бездумием. Короче, к Довлатову могут отнестись не всерьез. И если это случится, русская литература не в первый раз, между прочим, не в первый, между прочим, раз пройдет мимо важного и яркого явления, заслуживающего пристального внимания, глубокого изучения и сочувственной благодарности. В таких случаях, говорят, история рассудит. Но Довлатов, не доживший до своего 50-летия, уже принадлежит истории. Преждевременная, такая недавняя смерть Довлатова превратила нас, его современников, в тех самых судей, которым литература доверяет выносить свой вердикт. Близкие отношения критиков с писателем всегда затрудняют задачу анализа. Тут слишком легко перепутать жанр. quest в мемуарное настроение это и понятно давладовские сочинения рождались на наших голосах замыслы обшту обсуждались за дружеским застольем мы были первыми читателями его произведений в такой ситуации не просто добиться необходимого разделения между текстом и его автором а значит ответить на вопрос, кто такой Давлатов и что он принёс в русскую словесность. Это не просто ещё и потому, что для тех, кто его знал, сильно искушение свести творчество Давлатова к искусству устного рассказа. Однако стихия устной речи великим мастером и ценителем, которым он был, имело лишь вспомогательное значение в его прозе. Довлатов действительно внимательно прислушивался, именно прислушивался к происходящему вокруг него. Много раз я встречал в его рассказах фразы, выхваченные из нашего быта. Однако за этим документальным повествованием, за этим вседокапированием личивой реальности стоял особый художественный принцип, превращающий анекдот или зарисовку законченное литературное произведение высокой пробы можно назвать этот принцип естеством да-да довлатов исповедовал известную концепцию искусство ради искусства впрочем в его случае лучше сказать слово ради слова сергей очень любил говорить о литературе но о чужой а не о своей тем не менее можно попытаться реконструировать его художественные принципы Для этой цели идеально подходят записные книжки. Он издавал их три раза, каждый раз дополняя и перерабатывая. Так что в конце концов все эти соло на Эндервуде и соло на АБМ превратились в документ, в свидетельство в интимный писательский дневник. Давайте же заглянем в Довлатовские записные книжки. Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик на уровне сердца, ума и души. Писатель на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик о том, как должны жить люди. Писатель о том, ради чего живут люди. Себеда Влатов всегда отводил самую скромную роль. роль рассказчика. Однако это уничижение паче гордости. Вся его проза была скрытым вызовом двум другим литературным позициям прозаика и писателя, то есть по сути всей русской традиции, которую Довлатов глубоко ценил, но которую он отказывался продолжать. Довлатовская литература проста, Но простота эта обманчива, хотя проза его прозрачна и эффект, который она производит на читателя загадочен. Я ещё не встречал человека, который мог бы отложить книгу Довлатова не дочитав её, но мне приходилось встречать немало и тех, кто, проглотив тоненькие книжки Довлатова, с разочарованием констатировал занятные пустяки. Что же в самом деле пустяки? Из сочинений Довлатова не вынесешь выводов, тут уж точно не написано, ни как надо жить, ни ради чего надо жить. На месте ответа у Довлатова только вопросы, что все это значит, кто я и откуда, ради чего здесь нахожусь. Чуть ли не в каждом рассказе мы встречаем это жалкое место, этот знак обязательной интеллигентской рефлексии, связывающий авторский персонаж Давлатова с российской традицией, но самого автора эти вопросы не связывают, он и не обещал на них отвечать. В этом отказе я вижу бунт Давлатова против литературы идей, против любого метафизического подтекста, против глубины вообще. Давлатов скользил по поверхности жизни, принимая с благодарностью и доверием любые её проявления. Он стремился, так сказать, очистить совесть от литературы. В результате этой операции у него осталась чистая пластика художественного слова. Простота Давлатова не изначально Она является результатом вычитания, продуктом преодоления сложности. Об этом говорит еще одна фраза из записных книжек. Сложная в литературе доступнее простого. Простое под Овлатово – это сама жизнь, отраженная в словах. Слово и есть главный герой жизни. Довлатова. К приключениям слов сводится и весь сюжет его рассказов. В принципе, ему не важно, о чем рассказывать. У него почти не остается самой категории содержания, разве что какой-нибудь мелкий анекдот, забавный случай. Это даже не фабула, а ее тень, предлог к повествованию. Поэтому Довлатов из раза в раз повторял одни и те же истории о себе, в своих родственниках, в своих друзьях и коллегах. В сути их давно известно и его читателю, но важно не что, а как рассказано. Это как музыкальная, конечно, не, конечно же, джазовая пьеса, в которой разворачивается, аранжируется, трансформируется одна и та же тема. Темой этой была жизнь Давлатова. Всё остальное искусство выбирать и расставлять слова в нужном единственно возможном порядке. Именно в этом искусстве вся соль. Довлатовский сюжет нельзя пересказать. Би-богу, сегодня есть очень немного русских писателей, которым можно сделать подобный комплимент. Сергей не раз пытался осмыслить природу своего ремесла, И каждый раз у него получалось что-то странное. Ну, например, чем дальше я занимаюсь литературой, тем яснее ощущаю её физиологическую подоплёку, или так. Талант это как похоть, трудно утаить, ещё труднее симулировать. Грубое снижение темы тут от того, что Давлатов переносит литературу в иную категорию. В России всегда существовало привычное сочетание: литература И искусство у Довлатова литература и есть искусство, важное принципиальное различие, которое подчёркивает интуитивную, если угодно, животную природу словесного дарования. Эту фразу я хочу повторить ещё раз э с тем, чтобы она легче была понята. У Довлатова литература и есть искусство. Важное принципиальное различие которая подчёркивает интуитивную, если угодно, животную природу словесного дарования. Если литература умеет говорить это ещё не значит, что она способна к самопознанию. По Довлатову искусство рассказчика сродни другим искусствам, не владеющим членоразделной речью, музыке или живописи. Рассказы Довлатова не объясняют жизнь, а покорно следуют за ней. Нет у него того момента истины, который позволяет критику анализировать идейную позицию автора. Именно поэтому Довлатова еще нет своего места в современном литературном процессе. Он сознательно отрекся от позиции в свое время великой позиции писателя-идеолога, писателя-учителя. Далек он и от авангардистской литературы, хотя и прошел через ее школу. В ранних произведениях у Довлатова были и гротеск, и фантастика, и опыты ритмической прозы, и ломанные, как у Платонова, фразы, вроде «Я отморозил пальцы ног и уши головы». Но в зрелом творчестве Довлатов нашел свой, пока одинокий в России путь, путь к литературе как к словесному искусству. Не меньше, но главное, не больше». Никто не снится мне чаще до Влатова с тех пор, как он умер. Я так привык к этим снам, что уже считаю их чем-то вроде потустороннего телефона. Внятного, правда, в них немного. Прямо спросить даже во сне неудобно, а вскользь не получается. Только однажды Сергей сказал, что там, как в армии, веселого мало, но жить можно». Незадолго до смерти Довлатов рассказывал, что ему звонил один внезапно спятивший знакомый. Его увезли в сумасшедший дом, и она взванивала туда приятелей, объясняя, что попал на тот свет. Сергей, конечно, опешил, не зная, что сказать, спросил: "Как там?" "Хорошо отвечают, но тут про вас все спрашивают. За что купил?" "Но у меня и сны заурядные без мистики. Недавно, например, о новых книгах речь зашла, а я не успел сказать про его трёхтомник. Проснулся и со злости на себя стал со злости на себя стал читать прямо с первой страницы, а то я его раньше не читал. Но с залпом Довлатов производит оглушительное впечатление, и неудивительно, если учесть, сколько у него пьют. Если сидеть понемножку, то можно ещё придираться: тут лишняя слеза, там абзац, здесь же целый рассказец, но трёхтомник как пальто жать не должен. Пальто сюда попало из другого контекста, как-то зимой, что важно, Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял. Раздраженный перспективой Сергей с претензией говорит, ну и как же я найду в толпе просителей чиновника? В американской конторе, где нет гардероба, он один будет без пальто, сказал я и впервые удостоился довлатовского одобрения. Второй и последний раз, это случилось летом, закуривая, тогда мы еще оба курили, Я пожаловался, что в жару карманов мало, спички некуда деть, а зимой карманов так много, что их и не найдёшь. Подозреваю, что в этих незатейливых репликах Довлатову понравилась наглядность. Этим качеством литература склонна пренебрегать, потому что оно и с трудом даётся. Попробуйте пересказать своими словами инструкцию к будильнику. Неудивительно, что если в Америке и не хватает писателей, Да то только тех, кто умеет писать внятные памятки для эксплуатации видеомагнитофонов. И ведь действительно изложить на письме правила игры в дурака сложнее, чем описать пейзаж. К слову о пейзажах. Мой сын, которого мы с женой обязываем читать по-русски из педагогических соображений, недавно решительно предпочел Довлатова отцам и детям. У другие него говорит абзац прочту в окно посмотрю и всё надо начинать сначала. А вот Довлатов читает безропотно, видимо, нашёл за что зацепиться. Я так себе это и представляю, летишь вдоль страницы, пока не на не наткнёшься на что-то выпирающее, причём замаскированное это архитектурного излишества, так что различить можно только на ощупь. У нас в школе перила были такие, с шишечками. издале будто гладко, но съехать не дай бог. Деталь у Довлатова иногда достигает такой наглядности, что становится жестом. Вот, например, мой любимый эпизод. Герой пьёт из горлышка на заднем сиденье, таксист ему говорит: "Вы хоть пригнитесь, тогда не льётся". То ли это уже не литература, то ли ещё не литература, но забыть эту сцену уже нельзя. Мне кажется, что из всех искусств Довлатову ближе всего скульптура. Не театр, несмотря на диалоги, и не кино, несмотря на все остальное. Динамики он в сущности избегал, да и сюжет тут не разворачивается, а рассказывается. Книга-портретная галерея, где автор бредет мимо персонажей. У каждого из них есть прошлое, но не будущее, этакий сад камней. Скульптура медленное искусство. Но какой может быть импрессионизм в мраморе? Поэтому Довлатов и говорил, что предпочёл бы свои рассказы высекать на камне, не чтобы навечно, а чтобы не торопясь. Недавно в гостях я видел новую картину Олега Цылково, обычный уродиц в зелёной гамме. А когда сели за стол, оказалось, что в другом ракурсе бутылочный чеلب светится золотом. Этот ободок, как я понимаю, уже не часть замысла, а лихая добавка, знак усердия, материализация вложенной энергии. Избыток мастерства есть и у Давлатова в его предложении слова крутятся до тех пор, пока они с пока они с почти слышным щелчком не встают на своё место зато их потом оттуда уже не вытрясешь признак хорошей скульптуры сдержанность, чтобы ничего не торчало статую микеланджело можно скатывать с горы мука для критика округлая ладность довлатовской прозы её можно понять, но не объяснить чем сложнее автор, тем легче его толковать на непонятных страницах есть где разгуляться, зато простота неприступна Даже та, что пишут на заборах. Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом одни подбирают шифр, другие — отмычку, третий — орудует фонкой. Вот как, например, объяснил Сергей его тезка, они и внешне похожи, Каледин. Сергей Донатович Довлатов умер осенью 90-го. Официальная причина смерти сердца — Я же думаю, дело проще: одиночество, тоска, ностальгия всё как обычно, как у всех больших писателей. Что ж тут такого уж обычного? Набокова ностальгия не смогла добить до 78 лет, Бунина до 83. Пожалуй, для русских писателей, особенно больших, ностальгия безопаснее пребывания на родине. С одиночеством тоже не все просто. Сергея его, скорее, не доставало. По эту сторону от Евтушенко он был самым популярным в любой компании. А вот тоски хватало, но не больше, чем положено. Довлатов писал, мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное. За что? то я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература. Нам с Вайлем эту же мысль он излагал короче. Хоть бы зубы у вас заболели, что ли. Калетинская триада, как и другие универсальные банальности, от ум, честь и совесть до трех звездочек, годится на все случаи жизни, но именно поэтому К Сергею она подходит не больше, чем к другим. Что, конечно, не мишняет дело. Неуловимость довлатовского образа — лишь частный случай общей загадочности человеческой натуры. Необъяснимый остаток — это ее золотой запас. Сергей панически любил порядок. Он оправдывался тем, что безалаберность для пьющего человека — непозволительная роскошь. Но еще больше он наслаждался всем, что нарушает порядок. Довлатов... Довлатов любил слабых, с трудом терпел сильных, дозирал суди и снисходительно относился к самым диким выходкам, включая и собственные. Видимо, он считал, что стоит только начать отсекать необходимое от ненужного, как жизнь сделается невыносимой. Ему страшно понравилась фраза Платонова: "Без меня народ не полный". Подозреваю, что втайне Довлатов, как все писатели мечтало о гармонии. но понимал, что родится она может только из противоречий. Все его сочинения это оправдание постороннего. Успех тут зависит от чувства меры, максимум лишнего при минимуме случайного. Надеюсь, в этой формуле достаточно безответственности, чтобы она не превращала Довлатова в героя гипотезы. Впрочем, Сергей начал первый. Он ведь авансом Со всеми сквитался, вставив нас в свои сочинения, каждый раз встречая свою фамилию в его записных книжках и ображаясь при усмотрительности Довлатова, он заранее раздал критикам роли персонажи в поисках автора».